Пологий холм, на котором собрались высшие офицеры ордена, был словно гигантский еж усыпан многовековыми секвоями. Могучие деревья давали много тени, забивая всю прочую растительность вокруг себя. Отчасти из-за отсутствия густого подлеска это место и было выбрано для ночного лагеря. Однако холм не мог вместить и трети всей армии небесных. Расположившись вокруг, поставив тесаной скорую руку засеки на дорогах, И, разослав патрули, рыцари устраивались на ночлег. А под огромный, носящей следы давнего пожара Секвои, начинался военный совет. Или же продолжались споры и перепалки, тянущиеся не первый день. Тут уж как посмотреть. — Я еще раз говорю! Все это чушь! — практически верещал тонким голосом низкорослый, но заметно могучий, широкоплечий рыцарь. На его шее желтела золотая цепь, больше подходящая зажиточному купцу, чем воину. «Плод воспаленной фантазии, умученного пытками мальчишки! Вы ведь видели его! Что Элику делал с парнем, страшно паду!» «А вы не думаете если страшно!» Салливан тратил все силы на то, чтобы оставаться спокойным. «Я предпочитаю пожертвовать здоровьем врага, чем жизнями своих товарищей!» «Да плевал я на его здоровье!» Горбоносый, рослый мужчина, нетерпеливо махнул рукой. «Дело в другом, Салливан. Как ты не понимаешь? Щенок проскулит всё, что угодно, лишь бы его оставили в покое. Или прирезали, наконец». Некоторые из офицеров, сидящих на брёвнах, уложенных вокруг костра, закивали, соглашаясь с горбоносом. Другие что-то выкрикивали, перебивая друг друга и создавая непередаваемый шум и гам не уступая в этом крупные стаи бакланов. Придумывание столь неожиданного ответа влечет за собой необходимость придумывать подробности. Салливан с благодарностью посмотрел на говорящего, долговязого дворянина с лицом, напоминающим морду породистой борзой. «Если учесть, что вопрошает такой человек, как господин фон Эликот, я бы предпочел более простой путь. Например...» «Рассказать правду», — поддержал Салливан. «Я знаю, что в это непросто поверить, но пленники не лгут. Перевал в опасности. Львы могут маршем двинуться на Херцем, и у них на пути окажется только полупустая крепость. Стены Дурнфара высоки, но вспомните, сколько раз он переходил из рук в руки даже на нашем веку». «Этого попросту не может быть, потому...» потому что быть не может, пропищал широкоплечий. Потом, краснея так, что было заметно даже в темноте, все же собрался. И спрячьте подальше свои едкие ухмылки, господа. Мы разбили лаян элитов на Севенне, загнали жалкие остатки их войск в Данос, и они не осмелились снова принять бой. Теперь сидят там, боясь высунуть нос, и наверняка доедают своих лошадей. Превентивный удар попал точно в цель, план сработал. Остается лишь дальше действовать в том же духе, идти в том же направлении!» Многие заголосили, соглашаясь. С громким треском стрельнуло полено в костре. Сноб кружащихся искр взлетел высоко над землей, освещая угрюмое лицо Салливана. «План. Вам не дано понять, что этот сомнительный план целиком и полностью придуман Адерли, посланцем Гастмана. И где же они сейчас?» Где самый рьяный защитник графства? Неужели никто не догадывается? Ведь сам я не могу этого сказать. А старик, как всегда, слушает и молчит. Но это вовсе не значит, что он думает. Лорд Фрейзер встретился взглядом с усатым рыцарем, поднял руку, призывая к тишине. Офицеры постепенно затихли. — План действительно работает, — начал командующий. И нет никакой нужды менять то, что и так исправно. Да, сейчас нам не хватает запасов, мало фуража. Но трусливые крысы Данаса не успели ограбить весь Уилфолк. Он ухмыльнулся, давая понять, что уж они-то успеют. Отгородившись стенами, они проиграли войну. Скоро мы уже будем слишком далеко. В недосягаемости их жалкой пехоты. а кавалерии в городе наверняка кот наплакал. «Нас не нагонят, даже если захотят!» Одобрительный гул поднялся над поляной. Салливан хорошо видел жадные, алчные огоньки в глазах рыцарей. Всем хотелось верить, что путь в сердце Уилфолка больше никто не преграждает, что некому помешать честному, благородному избиению побежденных. И их традиционному грабежу. «А что касается сведений...» Лорд Фрейзер снова поднял руку, призывая к порядку. — Принесённых фон Эликотом! — седор рыцарь хитро прищурился. — Как вы, возможно, могли заметить, я здесь не самый молодой! — послышалась пара робких смешков. — И воюю уже без малого полвека. — Так вот, я согласен. Пленники не лгали. Но это вовсе не означает, что они говорили правду хоть и сами верили в о Дурнфаре и вторжение через перевал. Опыт подсказывает мне. Вся эта история задумана как раз для того, чтобы небесные развернули коней и двинулись обратно, позволив уцелеть оставшемуся без защиты гадюшнику. Обреченные шпионы — такое же старое оружие, как и дезинформация, которую они несут с собой. Захват таких — планируется хозяином и подготавливают несчастных, соответственно. В их головы умышленно поместили то, что фон Эликот достал, умело калеча бренную оболочку. Но меня не сбить с толку пары обреченных юнцов. И вы, господа, последуете моему примеру! В дребезжащем голосе старика зазвучала сталь. Опустите забрало шлемов! как подобает рыцарям небо, и галопом двинетесь на врага, как бы он ни трясся, не изворачивался и не юлил, пытаясь избежать драки. Хор воинственных выкриков разорвал тишину ночи. Именитые благородные командиры кричали, как простые солдаты, построенные к атаке. Почти все искренне, а остальные — из практических соображений. Выделяться в такой момент не следовало, Салливан тоже не выделялся, по крайней мере, внешне, и думал напряженно и сосредоточенно. «Да, забрало сильно ограничивает обзор. Но когда тебе прямо приказывают не смотреть по сторонам, это скорее напоминает шоры. А я, хоть и давно на службе, всё же привык быть всадником, а не понукаемым животным». На следующий день прибыл посул от Максвелла фон Стэнсбери. Как сообщил лорд Фрейзер, командир ополчения Нима извещает о своем скором прибытии. В письме говорилось о том, что барон заканчивает с разграблением Кумруна. При этом всем было ясно, что сам город ополченцы обошли стороной. Но, в отличие от даностцев, жители Кумруна не успели собрать или уничтожить все, что произрастало или производилось в богатых окрестных землях. А значит все, что можно было вывести, досталось барону Стэнсбери. И пусть весть об успехе союзника кого-то порадовали, к слову, очень немногих. Салливану многое оказалось подозрительным. Во-первых, как барон собирается догонять конных рыцарей, если из-за отсутствия снабжения ждать ополченцев на месте нет никакой возможности? Во-вторых, было совершенно ясно, что Стэнсбери не полезет с богатой добычей в тыл врага. Отправить награбленное в ним без сопровождения тоже никто бы не решился. А значит, и без того не слишком многочисленное ополчение станет еще меньше. Вопросов и сомнений, всплывающих в голове рыцаря, становилось все больше, пока к нему не подошел смутно знакомый паренек, прибывший в составе посольства. Украдкой передав Салливану письмо, Молодой человек вежливо откланялся. «Э, «От кого?» Любопытство Остина явно победило в борьбе с тактичностью и воспитанием. Юноша заметно стеснялся, но ждал ответа и глаз не опускал. Фонеликот сломал странную неаккуратную печать, быстро пробежал глазами несколько строк, написанных корявым, будто детским почерком. «Старина Пирс пишет всё увереннее!» одобрительно прокомментировал Салливан, специально дразня подопечного и не спеша сообщать подробности. «А если серьезно, ополченцев ждать не приходится. Обещания Стэнсбери не более чем пустые, неумелые отговорки. Этого стоило ожидать. Лорд Фрейзер тоже мог бы заметить, если бы потрудился взглянуть внимательнее. Этот алчный доходяга будет грабить провинцию до тех пор, пока его не выгонят оттуда пинками». «Вывезет всё! Вплоть до леса и самих крестьян!» «Но зачем тогда эта ложь? Зачем обещать поддержку пехоты и обозами? Осадные машины? Зачем всё это?» «Думаю, он боится, что мы развернёмся в его сторону!» Салливан представил карту. «Окрестности Кумруна — леса, реки, поля. Маленькие городки с мастерскими, мануфактурами и фабриками». «Тогда пришлось бы делиться!» А этого барон не любит. Собственно, не только он. Лорд Фрейзер тоже не повернет назад. По крайней мере, пока все вьючные лошади не будут нагружены чем-нибудь ценным и абсолютно бесполезным в походе. Через час двинулись дальше. Чем больше миль отделяла рыцарские колонны Аданаса, тем больше шансов было найти неубранное поле, недожженную деревню или неотравленный колодец». Ближе к вечеру добрались до быстрого полноводного ручья, бегущего по дну глубокого оврага. Видя обугленные остатки деревянного моста, чумазый мужик с буйной шевелюрой, один из крестьян, насильно или заплату взятых в провожатые, заметно побледнел. В его растерянных глазах отражались одновременно замешательство и четкое понимание того, что ждет человека, намеренно задерживающего продвижение армии. На его счастье, Лорд Фрейзер и не ждал встретить на пути ни одного целого моста. — В той стороне враг упирается в болото, а в той — в непролазный бурелом, верно? — спросил командующий, не глядя на мужика, демонстрируя хорошую осведомленность. Не дожидаясь ответа, который и так, безусловно, знал, отдал несколько коротких распоряжений. Спешился. Довольно бодро для своего возраста взошел на крутой пригорок. — погладил рукой глубокие шероховатости коры старого дуба, обошел дерево кругом, отыскивая нужную ложбинку между корней. Вокруг стали собираться вызванные офицеры, но никто не прервал размышлений командующего громким докладом, никто не нарушил относительной тишины, будто задержавшийся на этом пригорке и не желающий отступать перед неизбежным, многоголосым шумом пребывающей кавалерии. «Чтобы наладить мост», — спустя некоторое время начал лорд Фрейзер. «Уйдет несколько часов. Слышите? Топоры уже застучали. Но сидеть без дела мы, разумеется, не будем. Если мне не изменяет память, а она мне пока не изменяет, в трехстах шагах к югу через овраг перекинуто дерево. Огромный старый ствол лежит там много лет, используются местными как альтернатива мосту. Он небрежным движением махнул на обгоревшие останки, валяющиеся на дне аврага. Верхом там ехать непросто, но перевести коней вполне сможете. Для того, чтобы решить, по какой дороге двигаться дальше, я должен знать, что же там впереди. Несколько небольших отрядов отправились на разведку указанными путями. Кто-то обмолвился Что старый лис не зря живет на свете так долго, знает все броды овраги и переправы в Берне. И даже шутливое прозвище Старый лис, данное рыцарю за его известный прямолинейный нрав и бесхитростный подход, прозвучало иначе, чем обычно. Отпустив всех, лорд Фрейзер остался на пригорке, в стороне от своих людей, будто из тихого угла наблюдая за шумными, полными сил молодыми воинами. Он хорошо помнил себя таким же Буквально каждый день, каждую деталь тех приключений, походов и сражений, что выпали на его долю в молодости. А вот что ел на завтрак, не помнил. И очень боялся, что кто-нибудь это заметит. Щадя больные колени, осторожно опустился на землю между двух особенно мощных корней. Снял искусно выполненную пластинчатую латную перчатку, провел слегка дрожащими пальцами, поели видным бороздком в коре, бороздком, оставленным его собственным ножом больше сорока лет назад. — Ну как? Все лежишь? — тихо спросил он. Тогда, так давно и одновременно так недавно, закапывая своего лучшего друга под этим дубом, Фрейзер удивлялся, что его глаза совершенно сухи. Он удивлялся этому каждый раз, когда волей у случая оказывался здесь четыре раза за сорок лет. Сначала перепуганным оруженосцем, потом заносчивым лейтенантом, матерым, уважаемым полковником, и теперь, как описать себя сегодняшнего, Фрейзер не знал. Но был уверен, что такая неопределенность много лучше холодной тишины, не оставляющей места сомнениям. За эти годы он множество раз менялся самым неожиданным для себя образом — а друг, получивший случайную стрелу в брюхо, так и оставался мальчишкой-оруженосцем — восторженным, наивным, мертвым. Перед глазами Фрейзера мелькали яркие, словно подсвеченные обостренным детским восприятием образы. Верховой конь, кажущийся невероятно большим, первый настоящий меч, судорожно сжимаемый запотевшей рукой, снисходительные взгляды старших и азартный блеск в глазах друга, предвкушающего свой первый, а, как оказалось, и последний поход. «А что ел утром? Не помню». Тихо пробормотал седой рыцарь. Поднялся, засопев от болезненного хруста в колени. Слегка нахмурился, примеряя привычное выражение лица. Грозно откашлялся и бодрым шагом направился вниз, твердо решив двигаться дальше» вперед в сторону или даже назад, лишь бы не оставаться на месте. Салливан махнул рукой, призывая отряд ускориться, и сам послал коня рысью. Он, конечно, мог не идти в разведку самостоятельно, но тащиться вместе с основной колонной было не слишком приятно. Бывалый рыцарь предпочитал чуть больший уровень опасности при куда более чистом воздухе и приятном окружении. Тщетные попытки некоторых командиров успокоить себя, бесконечно перетирая одну и ту же информацию, серьезно раздражали. Более того, Салливан предпочитал не отпускать далеко от себя молодого Фанкелли, только оправившегося после удара по голове, полученного в той злосчастной деревне. Юноша явно обладал отменным здоровьем, ведь, помучившись всего пару дней с сорвотой и головокружением, он снова рвался в бой. По крайней мере, всеми силами это показывал. Лесная тропка вывела группу из молодого сосняка прямо к высохшему руслу реки. Салливан не мог вспомнить её название, то ли пустая, то ли сухая, но хорошо видел, что и то, и другое полностью соответствует действительности. Речка эта, довольно широкая, но не глубокая, к концу лета частенько пересыхала, а восполнялась либо с осенними дождями, либо с весенним половодьем. Сейчас же широкое ровное русло могло служить неплохой дорогой. Мелкие окатыши вперемешку со слежавшимся песком образовывали достаточно плотную поверхность. Салливан знал, что дальше пересохшая река заворачивает севернее, что не соответствовало предполагаемому направлению дальнейшего продвижения армии. Но учитывая то, что планы, по крайней мере обсуждаемые вслух, были основаны на заведомо пустых обещаниях Стэнсбери, он все-таки повел отряд вдоль некрутого берега. Собираясь проехать несколько миль в этом направлении и вернуться засветло, дал шпоры коню. Ехали быстро. Молодой сосняк по берегам постепенно сменился густым еловым лесом. Извивающиеся корни то и дело пересекали узкую прибрежную тропинку. Широкие массивные еловые лапы неохотно пропускали редкие солнечные лучи, а толстая подстилка из запавшей хвои хорошо приглушало дробный стук подкованных копыт. Вероятно, именно поэтому вооруженный отряд всадников, показавшийся на противоположном берегу из такого же густого леса, заметили в самый последний момент. Щелкнули арбалеты, зашипели болты. Салливан, ехавший во главе отряда, резко осадил коня, развернулся, пригибаясь и, закрывая лицо, ворвался в плотный лес. Рискуя переломать жеребцу ноги в какой-нибудь яме или норе, проехал несколько десятков шагов. Группа из Пяти Небесных и двух гвардейцев скоро догнала его. Взбудораженные лошади всхрапывали и перебирали копытами, рыцари обнажили мечи, гвардейцы натягивали арбалеты, настороженно поглядывая в сторону покинутой тропы. — Уберите оружие! — наконец заговорил Салливан, беглым взглядом убеждаясь, что никто не ранен. Этот беспорядочный залп — точно не засада. Они сами испугались, увидев нас, и не пойдут следом. Это разведчики. Они поспешат к своим доложить об увиденном. Так же поступим и мы. Салливан знал, что не он один заметил главное. Стрелявшие были одеты в красный и черный. Цвета редакара, цвета лиги.